Глава 16. Какое-то время назад два. «Братан, покричи, покричи во весь голос!» Дядя, улыбаясь, смотрел на Илюху. «Но меня же услышат!» Парень, которому в тот момент было всего семь, с сомнением посмотрел снизу вверх. «Выйди в парк, чтобы не мешать другим!» Дядя, который изредка заезжал к ним с братом, снова улыбнулся. «Но «Ну, если хочется кричать, кричи! Нельзя держать внутри то, что просится наружу!» «А Денису ты так не говоришь!» Илюха все еще сомневался. «А ему это и не надо. Все люди разные. Ему достаточно прокрутить все в голове, чтобы понять, что к чему, и принять решение». «Ты же все должен пропустить через свои чувства, и это неплохо», — дядя заметил, как у Илюхи скривился рот, будто тот собрался заплакать. Брат всегда был для него примером, и то, что его назвали совсем другим, младшему совершенно не понравилось. «Мы братья!» — он решительно сжал маленькие кулачки. «А еще вы люди, а все люди разные». «Так что смотри сам, Илюха, но я бы на твоем месте не сдерживался. А то вот так будешь стесняться, а потом к сорока годам встретишь нервный тик, срывы или еще какую невралгию получишь. Так что будь искренним и будь здоров». После этого дядя Антон пропал из жизни братьев на несколько долгих лет. Никто не знал, где и чем он занимался. Впрочем, порой он переводил Денису и Илюхе небольшие суммы на личные карты, но каждый раз с обязательным условием не тратить их на обычные нужды, а только на отдых. И те всегда следовали этому условию, хоть ненадолго вырываясь из рутины обычной жизни. Все-таки умел дядя Антон быть убедительным. И тот их детский разговор Илюха невольно запомнил на всю жизнь». «Будь искренним, чтобы быть собой». Кажется, так просто, но в то же время и безумно сложно. В следующий раз Илюха увидел дядю вживую только после того самого дня, когда все люди получили своих духов оружия. Дядя пришел в больницу, куда Илюха пристроил брата. Вернее, в больницу того привезли просто на скорой, Но вот дальше уже младший сам неофициально договорился с врачами, чтобы брат получил самый лучший уход. Искренность, когда надо, совершенно не мешала ему быть серьезным. Дядя Антон тоже поговорил с врачами, помог продать квартиру и даже был один эпизод, о котором Илюха решил не рассказывать Денису, когда тот проснулся. В тот день парень возвращался со смены на заводе. После массового исхода людей в подземелья там были рады даже несовершеннолетним, а Илюха, как оказалось, неплохо работал на станках с ЧПУ. И прямо перед самой больницей его встретил незнакомый мужчина с щетиной на лице и призванным духом щита. «Можешь звать меня Белым», — он нагло преградил путь Илюхе, но парень настолько уставший за день и за ночь, когда он изучал записи брата, сначала даже не заметил его. «Что?» Илюха почти врезался в мужика, но тот в последний момент грубо ухватил его за грудки. Только тут парень догадался посмотреть по сторонам и увидел, как к небритому мужику подходят пятеро его дружков. Все большие, сильные и с вызванными духами. «Мы тут слышали, что у тебя есть крупный счет после продажи квартиры, с которого ты оплачиваешь лечение брата», — голос Белого звучал вкратчиво. «И знаешь, на мой взгляд, за больных должно отвечать государство, и нечего делать ему подачки в виде денег за то, что должно делать бесплатно. Мне кажется, про политику это не ко мне», — Илюха постарался вырваться из схватки Белого но крепкие узловатые пальцы мужика крепко его держали. Он немного приподнял парня над землей и, прищурившись, приблизил к нему лицо. «К тебе, потому что тебе вполне по силам перестать пускать деньги на ветер, а вместо этого вложить их в кое-что гораздо более стоящее. Например, нашу экипировку для похода за сокровищем». Пальцы, удерживающие парня, сжались еще крепче. «Или тебе будет проще понять мою мысль, если я вобью ее тебе в зубы? Ты только учти, от нас никуда не деться. Вызовешь ментов, мы скроемся под землей, а потом вернемся. А тебе-то идти некуда, что уж говорить про твоего брата». Илюха на мгновение почувствовал, как у него опускаются руки. Если сам он был готов сражаться всегда и до последнего, то вот Денис, который сейчас совершенно не может за себя постоять, совсем другое дело. Я начал было парень, но его неожиданно прервал знакомый голос дяди Антона. «Иди к брату, тут я сам разберусь». Крепкие пальцы легко разжали хватку белого, а высокий, улыбающийся родственник подмигнул Илюхе совершенно не обращая внимания на духовное оружие в руках у бандитов. Парнишка послушно сделал пару шагов вперед, но потом, осознав, что даже дядя один против пяти вряд ли справится, резко развернулся, чтобы хоть как-то ему помочь. Но, как оказалось, все уже было кончено. Вся пятерка, включая самого белого, резво убегала, крайне резво переставляя ноги и громко шлепая по сырому асфальту, а в воздухе словно похолодало после недавней тепловой вспышки. И еще этот силуэт, похожий на огромного крылатого зверя. Парень вспомнил странную тень, что, как ему показалось, мелькнуло на стене больницы в тот самый миг, когда он поворачивал назад. Впрочем, в тот вечер было еще столько всего, что это мимолетное видение потускнело. А потом, когда дядя предложил не расстраивать брата и не рассказывать о происшествии, оно и вовсе забылось. Когда Денис шагнул в провал, открытый его котом, Илюха снова остался один. Но он не расстраивался. Парень ни капли не сомневался, что брат вернется и поэтому с легким сердцем взялся за тренировки. А уж когда ошивающийся рядом молчун помог ему освоить пару новых приемов, энтузиазм только возрос. Сначала заметить слабые места у босса получалось, наверное, только раза с десятого. Потом Илюха начал тренировать скорость, с которой эти красные пятна, подсвечивающие слабости противника, всплывали у него перед глазами. Потом дошла очередь до точности, с которой, несмотря на базовые навыки стрельбы, полученные вместе с пистолетом, тоже пришлось повозиться. Эх, когда ствол большой, это, конечно, выглядит круто, но из маленького было бы гораздо быстрее и проще целиться. Во время очередного сражения с ящером Илюха по-новому посмотрел на выбранное им оружие И следующие несколько боев он мазал гораздо чаще, чем обычно. Потом же, когда Илюха увидел себя в отражении озера Источника с огромным пистолетом в руках, в нем снова вспыхнул былой энтузиазм. Все-таки хрупкая фигура с гигантской пушкой, что может быть величественнее. И сразу же его дела в сражениях с боссом снова наладились. Сам Илюха не обратил на это особого внимания, а вот Молчун стал все чаще искоса посматривать на подзадержавшегося рядом с ним гостя. Сначала тот его просто раздражал, потом удивил тем, как быстро смог освоить показанные приемы. И вот теперь он наконец понял, почему это произошло. Душа парня. Он как будто тренировал ее всю жизнь. Она не просто была. Она светилась, и этот свет потихоньку перетекал в духа оружия, закрывшего черную дыру в его груди. Если поначалу в духе не было ничего особенного, Молчун умел видеть подобное, то теперь в нем определенно начались какие-то изменения. «Может, еще не все потеряно, и у меня появится новый шанс». Эта мысль стала все чаще мелькать в голове, так до сих пор и не проронившего ни единого слова Змееглазова. Илюха же просто продолжал тренироваться. Как однажды сказал дядя, делай то, что чувствуешь, будь тем, кто ты есть. Его совет помогал Илюхе всю жизнь. Раньше он помогал ему быть собой, что бы ни происходило, а сейчас он еще и помогал ему становиться сильнее. Как именно это произойдет, в чем именно выразится новая сила, пока было совершенно непонятно. Но идущий следом за Илюхой Молчун был уверен, что это просто неизбежно. Он наблюдал за тренировками парня, за тем, как тот следит за телом застрявшего в астрале брата, как заботится о нем, переворачивает, поет, хотя рядом с источником это все было совершенно необязательно и его уверенность только крепла. Когда они с братом дошли до пещеры воды, Илюха не узнал стоящего у входа Белого. Бывший бандит, когда-то пытавшийся выбить из него деньги от продажи квартиры, избежавший после появления дяди, успел немало добиться за прошедшее время, и поэтому он тоже не обратил никакого внимания на смутно знакомого парня, появившегося почти перед его самым заходом. Немного интереса появилось, когда Белый заметил, как с новоприбывшими общаются сначала новичок их команды «Лекс», а потом и его мечница. Но результат братьев, пошедших вместе с сумасшедшим Гаем, показывал, что в них нет ничего особенного. Так что, заключив контракт с военными для своего небольшого отряда, Белый ушел. А вот братья остались. Илюха вслед за Денисом собрал духовные кристаллы и повысил свой уровень до пятого. Ему очень хотелось изучить новые способности, но брат попросил сначала дать ему проверить то, что он изучил в Астрале. Так что Илюха не стал спешить. Ему было что опробовать на практике после того, как он повысил свою душу и путь пистолета. Если раньше он просто замечал красные точки слабых мест, то теперь, присмотревшись к любому монстру или человеку, он начинал видеть его словно в тепловом зрении. Все тело делилось на защищенные места и слабые зоны. И это были не просто точки, а конкретные области с плавающими границами. В них было проще попасть а еще, ориентируясь на то, с какими частями тела они связаны, можно было понять, какие будут последствия. «Я соколиный глаз!» Илюхов скинул руку с пистолетом вверх. Он чувствовал, что стал сильнее, чувствовал новые возможности и теперь горел желанием опробовать их в деле. К счастью, брат вместе с кристаллами купил для их отряда и следующий заход в пещеру воды, так что долго ждать не пришлось. Денис с остальными уже двинулся вперед, и Илюха хотел было поспешить за ними, когда на его плечо неожиданно опустилась рука молчуна. «Желай!» — тот опять так ничего и не сказал, но Илюха отчетливо услышал это слово у себя в голове. Будто его молчаливый спутник каким-то невообразимым образом смог им поделиться. Странно? Да. Опасно? Нет. Мысли в тот же миг пронеслись в голове Илюхе, и он понял, что ни капли не сомневается, что таинственный дух, бродящий за ним по пятам, хочет помочь. Вот с тем, чтобы разобраться в происходящем, было сложнее. Но парень решил сначала попробовать новые способности на практике, а потом уже, когда они расправятся с боссом, обсудить с Денисом свои последние открытия. Я с ней разберусь, когда впереди показалась первая нага, Илюха выступил вперед. Парень помнил, что они идут на время, но так как пока перед ними был лишь обычный монстр, даже в случае неудачи он бы ничего не испортил. Денису потребуется пять ударов на босса, а за это время, Илюха был уверен, он тоже справится со своим противником. Слабые точки, атакующая стойка. Парень применил оба известных ему приема. Тело Наги тут же подсветилось, выделяя слабые места в основании руки и в правой части груди привычным красным цветом а потом с небольшой задержкой появилось еще одно пятно в нижней гамме затылка, и оно уже было темно-фиолетовым. Судя по цветовой гамме, догадался Илюха, чем темнее, тем больнее будет моему противнику. «И что ты на это скажешь?» Парень сместился чуть в сторону, чтобы выпущенная им пуля пробила красную зону на ключице, а потом... Продравшись сквозь тело, достигла и основания затылка. «Думаешь, до спины нельзя добраться с этой стороны? Так вот, не надо меня недооценивать». Идущий за Илюхой Молчун смотрел за тем, как тот в своей привычной манере и не думал сдерживаться. Его ученик, столь неожиданно заполучивший этот статус, использовал все, что он ему показывал а потом также уверенно и непринужденно добавил и новый прием. Молчун сказал желать, и парень совершенно искренне это сделал, плеснув в атаку чистую силу своей души. Да, этот выпад смог бы удивить кого угодно даже после второй трансформации. Молчун привычно удерживал нейтральное выражение лица. «Энергия души». Чистый урон, который нельзя остановить никакими щитами. И ведь он пока даже не понимает, что именно только что провернул. Денис. Старший брат обернулся, чтобы увидеть, как Илюха справится с Нагой после повышения уровня. И это точно того стоило. Вылетевшая из пистолета младшего пуля привычно разбухла, а потом пробила нагу насквозь, причем так, что та разлетелась на куски. Кроваво и эффективно. Денис не мог не оценить результат. Значит, поражение слабых точек, которые он видит, и на такое способно. Что же выйдет, если совместить наши приемы? Может протестировать на демоне десятого уровня или подождать и сначала все опробовать без лишних глаз? Впрочем, сначала надо посмотреть, на что способен я сам, а потом уже и решение принимать. Показав Илюхе большой палец, Денис продолжил бег и первым, обогнав даже Борьку, влетел в зал босса. Не дожидаясь, пока главный наг перейдет от грозных взглядов к атаке, парень начал подготовку. Первая точка пробития пространства, вторая, третья... Он прошел полпути, когда блеснувший электрическим разрядом трезубец полетел в его сторону. Четыре, пять. Денис довел руну Сефар до конца, а потом добавил в нее стихию огня. Сейчас, когда он достиг пятого уровня пути когтя, это снова было ему доступно. И совсем как во время сражений в Астрале, из его рук вырвался поток сжигающего все пламени. Во время прошлого захода Денису хватало силы руны для убийства простых боссов и без добавления огня, но, как оказалось, скорость уничтожения противника тоже может иметь значение. Вместо того, чтобы остановить действие руны, Денис решил держать ее до самого конца, и в этом пламени босс успел сгореть еще дважды. Второй и третий уровни были пройдены в считанные мгновения но Денис и не думал останавливаться. Новая руна сефер начала появляться перед ним, и они с братом, испепелив раз за разом поднимающихся боссов, с такой же скоростью пролетели третий, четвертый и пятый уровни. Усиление Наг после шестого тоже не сыграло особой роли, и до финального демона отряд братьев добрался меньше, чем за минуту. Может, все же попробовать выжить максимум? Денис формировал точки руны прямо перед носом вылезающего из тела главного нага краснорожего гиганта. Если не распыляться, а попробовать сосредоточить атаку в слабом месте, которое сможет подсказать Илюха, тогда мы точно закончим меньше, чем за две минуты. И кто знает, не положены ли за такие рекорды отдельные бонусы. Братан! Денис все-таки решился играть по-крупному. «Работаем вместе! Мне нужна точка!» Он не стал говорить, чего именно ждет от Илюхи, но тот и так все понял. Показать выстрелом слабое место, чтобы брат ударил туда же вслед за ним. Младший, не теряя времени, активировал поиск уязвимых точек. В прошлый раз рассмотреть их на демоне у него так и не получилось. Сейчас тоже о четкой картинке, покрывающей все тело противника, как в случае с Нагой, и речи быть не могло. Но парень был согласен хоть на какой-нибудь результат. «Я смогу!» — Илюха закричал вслух, всем сердцем желая, чтобы у него получилось. «Чистая энергия в поиск!» — Молчун следил за всем, не отрывая взгляда. И вот уже способность, которая не должна работать против тех, кто сильнее тебя, все равно начинает давать результат. А ведь шанс действительно есть. Илюха, наконец, смог заметить пару красных зон и четырьмя выстрелами указал Денису границы одной из них. «Фух!» Илюха осознал, что выложился на полную и с трудом стоит на ногах, не упал только потому, что его успел подхватить сержант Гай. «Внушает!» Серьезный голос Борьки казался чем-то нереальным на фоне его обычного поведения. Сержант Гай и его новая ученица тоже явно были впечатлены увиденным. Иначе как еще объяснить то, что они даже не стали вмешиваться в бой? «Кто вы, черт вас побери, такие?» Девочка с дубинкой переводила взгляд с Илюхи на Дениса, который закончил формировать еще одну руну, чтобы ударить точно в указанную братом точку. Пример Илюхи вдохновил старшего брата попытаться сделать что-то большее, чем то, что он уже пробовал во время тренировок в Астрале. «Да, наполненная огнем руна Сефер сильна», но ее точно будет недостаточно для того, чтобы победить демона с одного удара. Уж слишком много энергии при обычном исполнении уходит в стороны, рассеиваясь в пространстве без особой пользы. До этого Денис воспринимал показанные ему и отработанные способности как нечто цельное. Вот их форма, и именно так их и можно использовать. Да, что-то можно усилить за счет совместимости, Какой-то бонус добавится за счет скорости отработки, но глобально суть не изменится. Так парень думал раньше, и именно это собирался сейчас опровергнуть. «Это моя руна, моя сила. Я должен уметь управлять ей именно так, как я хочу». Денис создавал узлы пробития пространства максимально близко, чтобы потом было проще свести огонь руны в одну точку. «Пора!» — демон заревел, а парень толкнул вперед нарисованный им знак. «Получится или нет?»